Глава 15. Целый день просидели мы с голлагером дома, ежеминутно ожидая приказа отправляться под арест. Но к крайнему нашему удивлению ничего подобного не случилось. Наш красавец адъютант оказался умнее и порядочнее, чем я думал. Он появился с рукой на перевязи, рассказывая всем и каждому о том, что ранил себя при падении с лошади. а так как кроме него и нас никто не знал истинной причины раны, то падению с лошади поверили все, кроме, может быть, Кингольда, как-то странно оглядевшего меня после разговора с приятелем. Но вслед за тем Кингольд уехал куда-то верхом, не заходя ни к генералу, ни к моему командиру, поэтому мы и успокоились окончательно. С тех пор мне приходилось не раз встречаться с идиотантом, Но мы всегда обменивались вежливыми фразами, не единым звуком не упоминая о нашей ночной встрече. Впрочем, красавец скот недолго оставался у нас, его вскоре перевели в соседний форт, вероятно, по собственному желанию, и по правде сказать, к моему немалому удовольствию. Затем наступили недели полного спокойствия. Мир с краснокожими ещё не нарушался, Несмотря на это, не только наш форт, но и все соседние плантации находились в лихорадочном возбуждении. Большинство американцев предполагало, что индейцы покорятся необходимости. Уверенность была так сильна, что правительственный агент назначил определенный срок для краснокожих, готовых переселяться. Во все племена были посланы гонцы, сообщавшие день и час, когда переселенцы должны были привезти к форту своих невольников и, так же как свои стада, для того чтобы всё это движимое имущество могло быть продано с публичного торга. Деньги вырученные от этой продажи оставались в руках правительственных агентов до прибытия переселенцев на новые места, где они должны были быть рождены по принадлежности. Таким же точно образом предполагалось вознаградить переселенцев за потерю недвижимого имущества, то есть зданий, обработанных полей, Но неблагодарные краснокожие почему-то не желали воспользоваться отеческой добротой белых. Назначенный для аукциона день в форте собрала масса покупателей, но вы не одного продавца. Волей и неволей пришлось отложить день аукцион. Это открытое неповиновение правительствуному распоряжению достаточно ясно указывало, что надо было ожидать от краснокожих бунтовщиков как называли их американские газеты, совершенно упускавшие из виду несомненное право собственности на землю первых ее владельцев семенов. Всем с каждым днем становилось яснее, что о спокойствии, которым мы еще пользовались, было не более как затишьем перед бурей, как отдаленные раскаты грома предвещают приближение грозы Так предвещали её тысячи мелких столкновений между белыми и краснокожими, которых к стыду нашему зачинщиками всегда являлись белые. Однажды несколько плантаторов поймали трёх индейцев, охотившихся на границах своей территории, связали их, заперли в тёмный погреб на одной из ближайших плантаций и продержали там трое суток, не давая ни куска хлеба, ни капли воды. Несчастные начали звать на помощь И в конце третьих суток призыв их как-то случайно дошел до сведения ближайшего краснокожего селения, жители которого и поспешили на выручку несправедливо захваченных. Когда заключенных, наконец, освободили, то на них смотреть было страшно. Веревки, которыми их скрутили, по рукам и ногам впились в тело, а слабость несчастных жертв была так велика, что их пришлось нести на руках. В конце концов, двое из них ушли. умерли через неделю а третий остался с Олекой так как ему пришлось отрезать ногу переломанную во время поимки естественно надо было ожидать со стороны индейцев вместе за подобной жестокости и точно 11 августа почтальон Далтон развозивший письма и посылки между фортами Кинг и Брук встретил группу краснокожих которые убили его увели лошадь и уничтожили почту В юго-западной части Флориды семинол открыто нападали на плантаторов, особенно ненавидимых краснокожими. Так они убили некоего Гуллая, его жену, детей и учителя, разграбили и подожгли его жилище. Вслед за тем была разгромлена вся громадная плантация полковника Киса. Насаждения сахарного тростника вытоптаны, постройки сожжены, а выработанный сахар брошен в воду. Ивольников и скот индейцу или с собой. Целый ряд грабежей был совершён в этой части Флориды. Генерал Эрнандес, лантатор ибьюлов, Дюлин, Ретиру, Дангама, Даларю и десятка полтора других оказались разорёнными краснокожими. Как нежестоко расправлялись семинолы со своими врагами. Я не мог безусловно осуждать их, так как Они всё ещё щедили каждого плантатора, отличавшегося добротой к своим неграм и справедливостью в отношениях с семеноломи. Для меня было ясно, что варварство краснокожих было не более чем ответ на жестокость американцев, и что в нарушении мира виноваты были не они, а жестокая политика Конгресса, пожелавшего захватить земли индейцев вопреки божеской и человеческой справедливости. Как бы то ни было, но мы переживали тяжелое время. Война еще не была официально объявлена, а дрались уже повсюду, и кровь лила с рекой по всем углам Флориды. И еще хуже пришло с краснокожим изменником. В Амат и его сообщники должны были бежать из своих селений и просить защиту командира форта Брук, но между тем и там было недостаточно войск. Ежедневно поджидали войск, подкреплений из Нью-Орлеана и других городов, которым не угрожало нападение индейцев или в которых были собраны значительные части американских милиционеров. В различных местах Георгии, Каролины и даже в самой Флориде организовывались отряды волонтеров. Каждая из деревни поставляла известное число людей, которые присоединялись к соседним отрядам, формируя батальоны и полки. Жители Савани, городка, ближайшего к моим владениям, последовали общему примеру, организуя отряд конных волонтеров. Мой друг Галлагер был назначен инструктором этого отряда, а меня прикомандировали к нему в помощники. С большим удовольствием принял я эту командировку, избавлявшую меня от однобразной и скучной жизни в форте. Весело распрощавшись с товарищами, Мы с Голягиным отправились немедленно после получения приказа на место нашего назначения с сопровождением моего неизменного спутника Чёрного Жака, не менее нас радовавшегося возвращению домой, где нетерпеливо поджидала его хорошенькая квартирантка Виола. Так как краснокожих ещё не было видно в этой части провинции, то обитатели были совершенно спокойны, несмотря на тревожное время. Матушка и сестра до сих пор только подсмеивались в своих письмах над моей тревогой. Однако, несмотря на их довольно частые уверения в спокойствии округа, я не прочь был лично убедиться в действительности этого счастливого положения вещей и потому спешил как можно быстрее, не щадя наших добрых коней, отвыкших от продолжительной скачки по девственному лесу. Для себя лично мне беспокоиться не приходилось, так как наш отъезд был столь неожиданным, что ни один из моих врагов не мог так скоро узнать о цели моего путешествия. Единственной опасностью, угрожавшей нам, как и всем белым жителям Флориды, была встреча с краснокожими, в связи с чем мы принимали возможные предосторожности в течение всего пути. Однако нам ни разу Не попалось ни одного индейца на всем пути, вплоть до заброшенных владений Павеля. Только тут заметили мы свежие следы лошади, подкованные так, как это принято у индейцев. А некоторое время спустя увидели в отдалении всадника стройная фигура, которого мелькнула и скрылась в лесу. Отдаленность с расстояния не позволила мне рассмотреть черты лица этого одинокого всадника, Но всё же мне показалось, что над его головным убором разбивались три чёрных страусовых пера, бывшие отличительным знаком отцолы. Да и вообще по всему облику, особенно по великолепному вороному коню, мне казалось, что этот всадник никто иной, как друг моей молодости, Павел. Гелагер попытался догнать и ускакавшего всадника, Да и я пришпорил коня с тем же намерением. Мне страстно хотелось убедиться, действительно ли это от Соло, и в этом случае обменяться несколькими словами с приятелем, которого я так и не видел после его освобождения из форта Брук. Однако намерение наше оказалось неисполнимым. И только галлагерно даже и я, несмотря на большую скорость своего коня, не смогли нагнать всадника. Единственное, в чём могли убедиться, это в том, что перед нами скакал действительно краснокожий. Два раза я пробовал окликнуть его по имени, но ни разу не получил ответа. Потому ли, что голос мой не достигал до всадника, или потому, что он просто не желал отзываться? Как бы то ни было, но, убедившись в превосходстве его вороного коня над нашими лошадьми, мы бросили преследование и повернули на тропинку мимо бывших плантаций повели к нашей границе. Представьте же себе наше удивление, когда на этой тропинке, в нескольких шагах от того места, где мы должны были переправляться вброд через нашу разлившуюся довольно широкую реку, мы нашли следы той самой вороной лошади, за которой чёт нагонялись 3 часа назад. На очевидно краснокожей всадник проезжал тут не более получаса назад. Я проезжал после переправы через реку. В этом нельзя было сомневаться, так как копыта его лошади были ещё влажны, оставляя следы на тропинке, ведущей к нашей плантации и никуда больше. Это странное открытие заставило меня не на шутку задуматься. Кто был этот краснокожий воин, решившийся вступить на неприятельскую территорию в военное время и что могло побудить его к шагу влекущему за собой страшные последствия? Неужели это было от сола? Но в таком случае зачем же ему было скрываться от меня, зная, что я сам послужу ему проводником и что его безопасность обеспечена моим обществеством? Не отвечая на вопросы Голлагера, видимо, заинтересованного и моим беспокойством, и главным появлением загадочного садовника, я продолжал наблюдать за следами тропинки. Моё удивление удвоилось, когда я заметил Рядом со следами вороного коня следы другой лошади. Маленькие изящные копыта, которые выдавали шотландского пони, очень редко в наших краях. Жак, рассматривавший землю вместе со мной, чуть не вскрикнул, увидев новые следы. "Да это копыта вайт фокса", объявил он решительно. "Наверное, здесь проезжала мисс Виргиния, и недалеко, как час тому назад. Следы ещё совсем свежие". Голова моя закружилась от странных, чтобы не сказать оскорбительных предположений, нахлынувших на меня. Неужели Евгения могла настолько забыть основные правила приличия? Свидание в лесу с мужчиной, очевидно, с молодым мужчиной, и по всей вероятности с индейцем, какая бестактность! Так думал я старый спрежде всего скрыть от Галагера мои предположения, чтобы не уронить достоинство сестры в его глазах. Это казалось мне тем необходимей, что мой друг был заметно удивлён, не столько моим открытием, сколько значением, которое я ему придавал. Не догадываясь вполне о причине моего беспокойства, он очевидно сам подозревал нечто подобное, а это было мне вдвойне неприятно. Поэтому я постарался ввести его в заблуждение, заговорив о вероятности посещения краснокожих лазутчиков, может, имеющих сообщников, в том числе наших рабов. Мой верный Жак вмешался в разговор, довольно некстати, объявив с полной уверенностью, «Мистер Джордж, на Уайт-Фокси не смеет есть никто, кроме самой, и я быстро перебил негра, не дав ему договорить имени моей сестры. Скачи вперед, Жак, и предупреди матушку и сестру о том, что я еду не один». а с добрым другом, которому они, наверное, будут так же рады, как и я. Приказание было отдано таким тоном, что Жак понял мое недовольство, так же, как и то, что он начал говорить что-то неподходящее. При шпоре в коня он быстро ускакал вперед, радуясь возможности удрать от моего гнева. Что касается Галлагера, то он, по-видимому, был заинтересован самим фактом таинственных следов, не задумываясь над предположениями, заботившим меня Пока в моей голове роились всевозможные предположения, глаза мои остановились на лоскутке тонкой шёлковой материи тёмно-синего цвета с золотыми блёстками, оставшемся висеть на ветке какого-то колючего кустарника. Очевидно, лоскуток этот оторван от длинной вуали проезжавшей здесь амазонки. Очевидно, также что амазонка это могла быть только Вергиния. Кроме неё никто из женщин по своему общественному положению и состоянию не мог носить такой дорогой шёлковый материи. Сделав вид, что я не замечаю обличительного лоскутка, я быстро проехал мимо него, но Галагеру смотрел его своими зоркими глазами и, поравнявшись с кустом, осторожно снял предательский кусочек шёлка и разгладил его на своём колене. Затем я опустил лошадь в галоп, принуждая товарища сделать то же. и через десять минут мы уже остановились на красивой зеленой лужайке перед балконом, на котором встретила нас матушка и Виргиния. На Виргинии была одета голубая бархатная мазонка, а на золотистых локонах грациозно покачивался фетровый берет с белыми перьями и длинным синим вуалем с золотыми блестками. Сойдя с лошади, я расцеловал матушку и сестру, причем кирпичу, Умная и наблюдательная Евгения не могла не обратить внимания на мою с ней холодность. Несмотря на это, она казалась совершенно спокойной и, повидимому, ужасно обрадовалась нашему приезду. Ты ездила верхом только что? спросил я, не был ещё в состоянии удержать своё любопытство. Сестра улыбнулась своей прелестной немножко насмешливой улыбкой и ответила мне с почтительным поклоном: "Так точно, господин о повелитель". Я ездила в лес на своем вайт-фоксе. Одна? В единственном числе, строгий экзаменатор. А что? Ведь это неблагоразумно в настоящее время. Пустяки. Я чуть не каждый день езжу одна в лес, и, благодаря Богу, со мной еще ни разу ничего не случилось. Да и чего мне бояться? Пантер в лесу больше нет. А если попадется кайман или даже медведь, то мой пони легко ускачет от них, ты знаешь, как он быстро. Но можно встретить людей, Виргиния. Людей, гораздо более опасных, чем самые кровожадные животные. — Где ты нашел таких людей, достойный брат мой? — Повсюду. — Легкомысная сестра, — ответил я, стараясь попасть в тон ее на смешливым речам. — Иначе у нас не началась бы война, прелестная мисс. — Кажется, совсем позабыла о краснокожих. — Вблизи нас нет ни одного индейца, по крайней мере, нет такого миссия. который следует бояться. "Он не ли вы в этом уверены, мисс Рандльф?" серьёзно спросил Голлагер, подошедший к нам во время этого разговора. "Брат ваш, по крайней мере, утверждает, что здесь есть один краснокожий, более опасный, чем целые племя вместе взятые. Нежели вы никогда не замечали его присутствия, мисс Рандльф?" Сиестра скорчила очривательную гримаску, проговорив в капризном голосом: прежде чем я соглашусь ответить вам, мистер Галагер. Позвольте просить вас ответить мне, чем объясните вы странную перемену в обращении вашим со мной? Почему это торжественная мисс Рандольф вместо простого Виргини или просто даже Джинни, как бывало, вы называли сестру вашего друга не так давно? Куда же девалась ваша веселость и любезность? Неужели они остались в форте? Или, может быть, уже истрачены за полгода, которые вы провели вдали от меня? В таком случае вас следовало бы отдать под опеку за расточительность, но так как я добра, то ограничусь более лёгким наказанием, а именно оставлю вас без обеда. Похлопав хлыстиком по своему крошечному сыпшку, Виргини было так очаровательно, что Агалагер не удержался от искушения поцеловать её руку, умоляя о прощении, обещая ей всё возможное и невозможное. Видя себя оставленным своим единственным союзником, перешедшим окончательно на сторону сестры, пришлось и мне сдаться и объяснить Виргинии мое скверное расположение духа и озабоченность всем, чем угодно, только ненастоящей их причиной. Удовлетворившись или сделав вид, что удовлетворилась, сестра попросила позволения переодеться и через десять минут уже входила в столовую в своем воздушном розовом платье под руку с галагером, прелестнее оживленнее, чем когда-либо. Во время обеда мы с приятелем делали все возможное для того, чтобы казаться веселыми и беззаботными. Матушка вполне поверила нашему прекрасному расположению духа, но Виргиния, внимательно наблюдавшая, не поддалась обману. То и доказала нам своими колкими и островными насмешками. в го положении дела оставались несколько дней подряд сестра очевидно дулась чувствуя моё недоверие и недовольство её поведением я же не находил удобного случая для того чтобы откровенно объясниться с ней не надо забывать что моя сестра походила на матушку как в нравскиным так и в физическом отношении это была одна из тех женщин которых в америке немало не признающих над собой ничей власти и не подчиняющихся никакой дисциплине. По окончании воспитания Вергиний по-давно стала вести себя вполне самостоятельно, особенно с тех пор, когда смерть отца, оставившего своё состояние наполовину ей, наполовину мне, матушке была обеспечена наследством своего отца, сделала её независимой от нас и в материальном отношении Обладая собственной плантацией, Вергиния жила вместе с нами только потому, что искренне любила нас. Но ни за что не позволила бы ни только мне, но даже и матери контролировать свои поступки или вмешиваться в её знакомства. Не трудно понять, что при таких условиях не так легко было мне начать выговаривать Вергинии за её неосторожное поведение, могущее компрометировать её как девушку и как американскую гражданку. Наконец, в одно прекрасное утро я нашел Виргинию в парке одну и, по-видимому, в прекрасном расположении духа. «Сестра — Сестра! — окликнул я ее издали. Она не слышала или сделала вид, что не слышит моего зова, напевая какую-то веселую песенку. «Сестра — Сестра! — повторил я громче, подойдя вплотную к скамейке, на которой она сидела с книгой в руке и с букетом цветов на коленях. — Ох, это вы, мистер Рандольф! — проговорила она в шутливой официальном тоне. — Что вам угодно. — Дергиния, мне нужно поговорить с тобой серьезно. Она всплеснула руками с преувеличенно удивленным видом. — Да неужели? О, какое счастье! Брат удостаивает свою глупенькую сестру разговора, да еще серьезного. Прошу тебя, сестра, перестань шалить. Уверяю тебя, что у меня серьезное дело. — А меня ждут дела еще серьезнее. — спросил моего фана. — Не правда ли, мой верный фан, что мы с тобой завалены делами? Одно серьезнее другого. Виргиния ласково трепала за уши свою любимую собачку, не удостаивая меня ни малейшего внимания. Я невольно вспылил. — Брось, ребячица, сестра, верь, что мне не доставляет ни малейшего удовольствия упрекать тебя в неосторожности, даже больше в бестактности. Она громко расхохотала с самым обидным, пренебрежительным смехом. — Вот как, даже в бестактности! — Ах, мой бедный Жорж, какое несчастье для тебя иметь такую бестактную сестру! — Милая сестренка, полно тебе злиться и говорить мне колкости. Поверь, что я никогда не хотел обидеть тебя, но я все же должен обратить твое внимание на поступки, которым ты сама не придаешь значения. быть может, по своей молодости и неопытности, но которые общество, соседи, даже наши собственные невольники могут истолковать превратно и тем повредить твоей репутации, милая сестренка, которая мне дороже всего на свете? — Ну, хорошо, говори, Жорж, обещаю тебе не сердиться и не смеяться. — О чем же ты хотел переговорить со мной? — Об от Соли. — То есть о Павелии решительно проговорил я. Ергений не только не сконфузился, как я ожидал, но напротив того, радостно улыбнулся. Вот это хорошо, что ты не забыл нашего старого друга Жорж. Это делает честь твоему сердцу. О нём я рад говорить хоть до завтра, брат. И чем больше ты скажешь мне хорошего о знаменитом вожде Ацоло и о национальном герое Семинолов, тем приятнее будет говорить с тобой. Друг мой, Евгений. Я сам от души люблю Ацоло. Сам сделал всё возможное для того, чтобы освободить его из заключения, но всё же я не могу допустить того, что здесь делается. А что ж здесь делается? Надеюсь, что со Цолой не случилось ничего особенного? Никакого несчастья? Наивно спросила Вергиний, но в искрящихся в глазах я мог прочесть её мысль. Она прекрасно знала, что я хочу сказать, и издевалась надо мной. Да Петрос сердил меня настолько, что я заговорил довольно резко. Полелем, ничего не случилось, но из-за него может случиться несчастье с тобой. Ты говоришь как оракул, дорогой брат. Я не понимаю твоих загадок, насмешливо перебил меня Евгения. Говори просто. Я всегда и со всеми откровенный отвечу тебе. В таком случае, скажи мне, счастлив ли ты видишься с Полелем? Она громко расхохоталась и вместо ответа запела шеловливую песенку. Евгения У меня есть серьёзные причины спросить тебя. Какие? Виделось, с повелием в день моего приезда. Я узнал его в лесу и видел следы копыт его вороного коня на нашей тропинке, на нашем берегу. Если он не сделал ничего предосудительного здесь, почему же он не остановился, когда я его позвал? Почему он прячется, желая говорить с тобой? Скажи, я на тропинке я видел отпечаток копыт твоего пони, поэтому ты видишь отрекаться невозможно. — Да я и не думаю отрекаться, — перебила меня сестра, дрожащим от гнева голосом. — Вы выказали себя такими прекрасными сыщиками, господа, что я складываю оружие. Сейчас видно, что вас многому научили в форте, между прочим, шпионить за друзьями и оскорблять женщин. — Виргиния, я не оскорбляю тебя, а ты меня подобными словами. Я хотел только знать правду, просил тебя сказать мне, была ли ваша встреча с отцом и случайной или нет. Нет, сухо отрезвлено. В таком случае скажи мне, какие у тебя с ним дела? Не забудь, что повель всё-таки краснокожий, что мы по крови с его народом. Подумай, в чём могут обвинить тебя злые люди, узнав о ваших свиданиях. Сообразила ли ты всё это, Виргиния? Наконец, поверь, все же мужчина и молодой мужчина. Суди сама, прилично ли молодой девушке тайком выезжать к нему на свидание? Яркий румянец залил лицо Виргинии. — Вы говорите отвратительные вещи, мистер Рандольф. Не знаю, где научились вы подозревать худший там, где дело идет о простом разговоре со старым другом, с человеком спашем, мне и тебе неблагодарной жизни, рискуя своей. — Если ты забыл услугу, поверь, — то я никогда не забуду ее и всегда останусь его верным другом, несмотря ни на какие войны с семенолами. Тебя же попрошу прекратить этот неприличный допрос. Круто повернувшись, Виргиния быстро удалилась, оставив меня столь же огорченным, сколь и удивленным этим странным разговором. Целый день Виргиния не выходила из своей комнаты под предлогом мигрени, а затем появилась в Амазонке и приказала седлать своего пони. На мое предложение сопровождать ее она ответила, что предпочитает ехать одна, оставляя мне по ее следам узнать, где она была и с кем говорила. Я понял, что не имею ни малейшего влияния на это капризное существо и что было бы бесполезно следить за поступками Иргинии, которая всегда сумеет сбить меня с толку. Пришлось терпеливо выжидать случай, чтобы вновь заговорить с сестрой и постараться побудить ее быть осторожнее. Я хотел было переговорить по этому поводу с матушкой, но вовремя сообразил, что она мне не поверит, раз дело касается её любимицы.